Часть 1. Как обеспечить успех в изменяющемся мире бизнеса. Глава 1. Конец господства рыночной доли. Проблемой номер один в бизнесе в настоящее время является прибыльность. Где вам разрешат получать прибыль в той отрасли бизнеса, которой вы занимаетесь? Где сегодня располагается зона прибыли? Где она окажется завтра? Зона прибыли – это область вашей экономической деятельности, в которой вам удается получать прибыль. Цель каждой компании – оказаться в зоне прибыли и как можно дольше действовать в ней. Вам не раз говорили, как этого можно добиться. Захватите значительную рыночную долю, и вы незамедлительно начнете получать прибыль. Или добейтесь высокого роста, и ваши прибыли будут возрастать. В роли менеджера вас часто учили, что обеспечение высокой рыночной доли и роста масштабов бизнеса автоматически выводит вас на прямую дорогу, ведущую к успеху. Однако эти ровные в прошлом дороге сейчас стали запутанными лабиринтами, на которых часто встречаются ловушки, ложные повороты и тупики. Многие крупные компании, сделавшие в свое время ставку на рыночную долю и рост объемов производства, столкнулись с тем, что в какой-то момент времени они словно уперлись в стену, которая преграждает им дальнейший путь к прибыли. В прошлом, в эпоху ориентирования в первую очередь на производство продукции, принцип главенства рыночной доли был компасом и руководством к действию для любой структуры бизнеса. Компании основное внимание уделяли улучшению выпускаемой продукции и получению экономии на все больших масштабах производства. Такая ориентация в мышлении на продукцию и привела к появлению боевого девиза «получите высокую рыночную долю и прибыль незамедлительно последует». Но уже в прошлом десятилетии появились некоторые удручающие примеры, которые начали подрывать широко распространенную веру в то, что рыночная доля является конечной целью бизнеса и гарантом его успеха. Посмотрите на опыт деятельности таких гигантов бизнеса, как IBM, DEC, General Motors, Ford, United Airlines, US Steel или Kodak. Все они добились лидирующего положения в своих отраслях, если говорить об их рыночных долях, стали первым или вторым номером на своих рынках. Однако в 80-е годы эти лидеры обнаружили, что их прибыльность начинает резко снижаться, и даже доминирующее положение не могло остановить этот процесс и защитить их от все нарастающих убытков. По мере того, как прибыльность перестает напрямую зависеть от рыночной доли, все больше от этого начинают страдать акционеры. Несмотря на прочное рыночное положение, по показателю S&P – это один из важнейших фондовых индексов США, рассчитываемый агентством Standard Poor – указанные лидеры за десятилетия, начиная с 1985 и по 1995 год, по занимаемым позициям в листинге этого агентства опустились очень сильно. Некоторые из указанных выше компаний недавно приступили к радикальным изменениям своих подходов к ведению и организации бизнеса. Теперь основное внимание они уделяют не столько рыночной доле, сколько непосредственно прибыли, и это привело к большим изменениям их рыночной стоимости. В результате этого многие другие традиционные лидеры по показателю рыночной доли также стали пересматривать свои принципы, на основании которых строится их бизнес. Если вы задумаетесь о своем собственном бизнесе, задайте себе следующие вопросы. Я управляю так, чтобы получить в первую очередь рыночную долю или прибыль? Является ли рыночная доля, которую мы имеем, обеспечивающая прибыль и живительная для нас силой или бесприбыльной и мертвой? Существует множество видов бизнеса, имеющих высокие рыночные доли и при этом низкую прибыльность и низкую акционерную стоимость. Например, в настоящее время японцы заблокировали рынок чипов компьютерной памяти. Авиакомпания US Air в свое время доминировала в воздушных перевозках в восточной части США. Philips является лидером в производстве потребительской электроники. И никто из этих компаний не демонстрирует сейчас значительного роста своей стоимости. И это далеко не изолированный случай. Список таких компаний можно долго продолжать. A&P имела высокую долю в продаже бакалейных товаров. Intel имела высокую долю в производстве чипов памяти. World Perfect лидировала по рыночной доле в производстве программного обеспечения для компьютерных процессоров. DEC была среди лидеров по этому показателю на рынке мини-компьютеров. К имела высокую долю в дисконтном бизнесе. Каждая из указанных компаний в свое время добивалась триумфа по показателю рыночной доли, а затем сталкивалась с крушением своей прибыльности. В широком диапазоне ситуаций, связанных с рыночной долей, правильным экономическим ответом на изменившееся положение является вопрос, что делать дальше. Многие компании продолжают надеяться, что прибыльность к ним рано или поздно вернется. Однако некоторые менеджеры, работающие в них, подозревают, что этого уже не произойдет, но не решаются высказывать эти опасения и начинать дискуссии по этому сложному вопросу. Обычно они боятся выступать против признанной теории необходимости иметь большую рыночную долю. Другие менеджеры более честны по отношению к самим себе и знают, что прибыль, получаемая прежними способами, никогда не вернется. Однако и они не решаются защищать свое мнение открыто, опасаясь, что оно подорвет общее позитивное настроение, все еще существующее в их компании. В этом отношении исключением стала корпорация Intel. Она оказалась единственной организацией из перечисленного выше списка, которая открыто выступила против устоявшихся убеждений. В 1985 году у нее была высокая рыночная доля в производстве чипов компьютерной памяти. Однако менеджеры Intel поняли, что применяемый ими стратегический подход является тупиковым, обладает низкой потребительской ценностью и в конечном счете ведет к исчезновению прибыли. Они пришли к выводу, что правила игры, по которым все участники рынка играли в 80-е годы, устарели, и что наступило время заново строить общую модель бизнеса. Такие компании, как Intel, заставляют нас думать более напряженно, а вернее думать совершенно по-иному о рыночной доле, как об индикаторе прибыльности. Мое управление ведет к росту объемов производства или к росту ценности. Занимайте позиции на быстрорастущих рынках. Во время действия прежнего экономического порядка в эпоху господства рыночной доли, грантом успеха являлся рост объемов производства. Многих из нас учили, что этого роста следует добиваться во что бы то ни стало. После этого, мол, обязательно последуют высокие прибыли. Нас убеждали, что так произойдет даже с аутсайдерами рынка, даже с компаниями с плохими моделями бизнеса и со структурами с плохим менеджментом. Однако поднимающаяся в экономике новая волна начинает качать все экономические лодки и испытывать их на прочность. Один менеджер выразил сущность прежнего, долго считавшегося классическим подхода в следующих словах. Не существует управленческих проблем, которые нельзя было бы решить при помощи роста объема производства. Даже если мы управляем плохо, возрастающие поступления помогают покрывать ошибки, которые мы при этом совершаем. Однако этот постулат также оказался поколебленным. Рост производства и стоимость компании, ее акционерная цена, в настоящее время однозначной корреляции не имеют. В таких быстрорастущих отраслях, как производство персональных компьютеров, потребительской электроники, телекоммуникации и программного обеспечения, появились десятки компаний, которые в конечном итоге стали бесприбыльными. И наоборот, отдельные отрасли, не имеющие роста или характеризующиеся низким ростом, имеют некоторые из наиболее успешных структур бизнеса во всем мире. Например, Coca-Cola добилась существенного роста своей стоимости, действуя в отрасли прохладительных напитков, которые относятся к категории вялорастущего бизнеса. То же самое можно сказать о General Electric, основные направления бизнеса которой относятся к категории производства с невысокими темпами роста, и Swatch, действующей в часовой промышленности. Более того, две базовые идеи, доминировавшие в прежнем экономическом мире – рыночная доля и рост масштабов деятельности – во время нового порядка стали для бизнеса наиболее опасными. Чтобы применять эти идеи должным образом и безопасно для себя, вы должны понимать, что в настоящее время в экономике появляется все больше и больше бесприбыльных зон. Зоны бесприбыльности В прошлом многим компаниям удавалось получать ценовую надбавку только за счет своего присутствия на рынке и демонстрации активности. На конкурентной арене действующих лиц было относительно немного, а сила потребителей была относительно небольшая. Однако за последние два десятилетия развитие промышленных технологий, инноваций в бизнесе, увеличение конкуренции в мире и огромное усовершенствование в информационной технологии прежнее положение вещей совершенно изменили. Столкнувшись с активным соперничеством, компании во многих отраслях бизнеса теперь вынуждены сменить механизмы, обеспечивающие им в прошлом высокие поступления, и сейчас активно борются за рыночную долю, прежде всего за счет снижения цен на свою продукцию. Теперь потребители стали получать гораздо больше информации, что позволяет им выбирать лучшие для себя варианты сделок и платить меньшие цены. Эти процессы заставляют всех участников рынка выравнивать цены на свою продукцию, так как в противном случае потребители перейдут к компаниям, предлагающим более низкие цены. В результате этого чаще всего образуются бесприбыльные зоны. В прежнем экономическом мире действовало правило – каждая отрасль зарабатывает деньги, а лидеры отрасли по показателю рыночной доли зарабатывают большую часть этих денег. Конечно, из этого правила всегда были одно или два исключения, например, сельское хозяйство или перевозки пассажиров по железной дороге, однако в целом они мало влияли на общую ситуацию. Но в прошлом десятилетии указанное правило перестало действовать. Сегодня бесприбыльные зоны распространены повсеместно и продолжают динамично расширяться. Современная общая экономическая карта покрыта огромными участками, на которых царствует бесприбыльность. По форме зоны бесприбыльности бывают самыми разными. Они могут быть частью цепочки создания стоимости, например, дистрибьюция в вычислительных услугах. Могут быть потребительским сегментом, например, программа медицинского обеспечения Medicaid в отрасли сохранения здоровья или сегмент бакалейных магазинов в общей системе реализации прохладительных напитков. Они могут накрывать целую отрасль, например, защита окружающей среды. Они могут касаться отдельных заказчиков, например, Walmart или другие крупные и мощные потребители. Наконец, они могут касаться целых моделей бизнеса, например комбинированные авиаперевозки, когда пассажиры из небольших городков прилетают в крупный центр на маленьких самолетах, а далее отправляются регулярными или чартерными рейсами на крупных авиалайнерах или полный цикл производства стали. Во вселенной бизнеса бесприбыльные зоны являются своего рода черными дырами. В физической черной дыре, когда свет туда попадает, он никогда из нее не выбирается. В экономическую черную дыру инвестиционные средства поступают, однако никаких прибылей в результате этого не получается. Как это ни парадоксально, но теперь основной причиной создания бесприбыльных зон в экономике может стать стремление получить высокую рыночную долю. Представим себе отрасль, в которой действует 10 конкурентов. По определению их суммарная рыночная доля составляет 100%. Теперь изучите их стратегические планы и вы увидите, что каждый план предусматривает увеличение рыночной доли, причем не чуть-чуть, а значительно. Сложите все эти целевые показатели по увеличению рыночной доли на ближайшие 5 лет и вы увидите, что суммарная величина составит от 150 до 170% рыночной доли. Этого, конечно, не может быть. Более того, это вообще не имеет никакого логического смысла. Однако даже сейчас, когда вы читаете эти строки, такой подход продолжает реализовываться вокруг вас, возможно в вашей отрасли или даже в вашей собственной компании. Настойчивое стремление увеличить рыночную долю и нарастание мощи потребителей в их отношениях с другой стороной привели к тому, что многие сегменты бизнеса и виды выпускаемой продукции уже сейчас стали бесприбыльными. Более того, это теперь касается иногда целых отраслей бизнеса. Можно констатировать, в настоящее время создается все больше и больше зон бесприбыльности. Однако даже в этих условиях многие компании продолжают стремиться увеличивать свои рыночные доли и наращивать объемы производства. То есть стараются заполучить все больший кусок пирога, который динамично уменьшается в размерах. Старший менеджер одной компании, выпускающей промышленное оборудование, удачно сформулировал идею недальновидной ставки на рыночную долю, которая доминирует до сих пор в мышлении и деловой прессе, сохранившись с предыдущей экономической эпохи. «Мы все зациклены на рыночной доле, на учетных единицах, на произведенной и проданной продукции. Все время мелькают эти единицы». Единицы, проданные нами по сравнению с единицами, проданными конкурентами, единицы, проданные в этом квартале по сравнению с количеством единиц, проданных в том же квартале год назад, мы уделяем внимание каждому проценту или доле процента завоеванной или утерянной рыночной доли. И этот подход характерен не только для нашей менеджерской команды. То же самое делают команды менеджеров наших соперников. Именно об этом пишет специальная пресса, в которой регулярно публикуются таблицы рыночных долей, которые мы изучаем так же внимательно, как болельщики анализируют результаты матчей в Национальной баскетбольной лиге. Однако очень часто настойчивое стремление к увеличению рыночной доли осуществляется за счет инноваций в модель бизнеса. Хотя, как становится теперь известно, лидерское положение по показателю рыночной доли часто приводит к тому, что лидер чаще оказывается в зоне бесприбыльности, чем остальные участники. Другими словами, высокая рыночная доля с неправильной моделью бизнеса является скорее проклятием бизнеса, а не его козырем. Рост масштабов бизнеса при его неправильной модели быстрее разрушает его ценность. Понять, почему ловушка рыночной доли и рост масштабов деятельности приводят к появлению бесприбыльной зоны, достаточно легко. Однако разобраться, почему этот рост может быть опасен в процветающей отрасли, гораздо труднее. Конечно, рост очень важен, однако еще более важно, как он достигается. У роста существует три негативных аспекта. Во-первых, высокий рост при плохой модели бизнеса быстрее разрушает стоимость этого бизнеса. В настоящее время мы являемся свидетелями этого процесса во многих быстрорастущих отраслях бизнеса, связанных с высокими технологиями. Да, рост это очень привлекательно, однако он связан с высоким риском, который тем более велик, чем неправильная модель бизнеса. Во-вторых, помимо большей рискованности, высоким ростом труднее управлять. Кроме того, эйфория нахождения в быстрорастущей среде блокирует правильное восприятие реальности, мешает понимать, что чем выше темпы роста, тем сложнее становятся задачи менеджеров. Один из руководителей аэрокосмической индустрии так объясняет это. Менеджмент при сокращении производства осуществлять трудно, однако гораздо труднее рационально управлять увеличивающимся ростом бизнеса. В этом случае часто проявляется склонность к накоплению избыточных мощностей, к добавлению инфраструктуры, к наращиванию накладных расходов и к увеличению постоянных издержек. Однако, когда в конце концов рост замедляется, вы оказываетесь в бесприбыльной зоне, имея множество накопленных ресурсов и сталкиваетесь с необходимостью ведения огромной канцелярской работы, а это прямой путь к потере большей части акционерной стоимости. Такие процессы в бизнесе происходят постоянно. В-третьих, еще одним негативным явлением, связанным с ростом бизнеса, становится приспособление имеющейся модели бизнеса к обслуживанию потребителей, для которых она не подходит или подходит плохо. Чтобы справиться с возникающими противоречиями и дисгармонией, компания вынуждена снижать цены или расширять свою деятельность на зоны, в которых ее операционная эффективность низка. В результате этого страдает прибыльность. Опять же, конечным результатом этих процессов становится переход в зону бесприбыльности. Таким образом видно, что в бизнесе постоянно действуют факторы, способствующие появлению зон бесприбыльности. Как результат, виды деятельности, которые в прошлом приносили прибыль, теперь перестают это делать а ценность переходит к видам деятельности, которые более важны для потребителей. За ней туда же отправляется и прибыльность. Другими словами, прошлые зоны прибыли сегодня все чаще становятся бесприбыльными. Творческие личности в бизнесе В прошлом десятилетии появилось несколько лидеров в сфере бизнеса, которые знали на основе имеющейся у них информации или интуитивно чувствовали, что правила игры в корне изменились. Их понимание процессов, связанных с ростом стоимости, еще более замечательно, если сравнить его с перспективами роста отраслей, в которых они работали, со все ухудшающимися показателями прежних лидеров рынка, делавших и делающих ставку на рыночную долю. Такие творческие люди думают по-иному, чем большинство из нас, по-иному видят сущность протекающих процессов и по-иному действуют. Свой анализ они начинают с потребителя и, двигаясь от него, возвращаются к производству. Они начинают с вопроса, касающегося прибыли. «Где мне разрешат получить прибыль?» И далее продвигаются к базовым понятиям своего бизнеса. Они постоянно отслеживают направления, в которых перемещается зона прибыли, все время задавая вопросы «Где она находится сегодня?» «Где она окажется завтра?» Опережая на десятилетия многих своих коллег, творческие личности своевременно поняли необходимость перехода от прежнего мира, который ориентирован на продукцию и на рыночную долю, к новой системе, в которой центром внимания являются потребители и прибыль. Однако это заметили не только они. Сообщество инвесторов также быстро поняло, что ситуация в бизнесе меняется. В результате этого старый порядок стал нарушаться и произошло перераспределение вкладываемых средств, значительная часть которых достается теперь компаниям, которые выбрали новые подходы. Компании же все еще ориентирующиеся на рыночную долю, стараются остаться там, где зона прибыли была в прошлом. Чтобы соответствовать своим потребителям и своевременно перемещаться в новые зоны прибыли, компании новаторы изменяют модель своего бизнеса каждые пять лет. В результате несколько сотен миллиардов долларов за эти годы перешли от компаний, которые доминировали в прошлых зонах прибыли, к тем, которые отыскивают или создают сами зоны прибыли завтрашнего дня. Да здравствует рыночная доля! Как это ни звучит иронично после всего, что было сказано выше, но многие новаторы в результате своих действий получили для своих компаний высокие рыночные доли. Однако их подход к ним был диаметрально противоположным логике прежних действий. Последовательность традиционного подхода следующая. Первое – получение рыночной доли. Второе – прибыльность как результат высокой рыночной доли. Логика новаторов другая. Первое – определение того, что важно для потребителя. Второе – выявление, где можно получить прибыль. Третье – определение того, как можно получить рыночную долю на выявленном направлении. Разница в последовательности отражает различные виды мышления – При традиционном подходе ориентация делалась на рыночную долю. Новаторы же основное внимание уделяют потребителям и прибыли. Изучение того, как новаторы создавали устойчивый рост стоимости, может помочь в формировании иного способа мышления. Изучив их подходы, вы сможете получить более широкий арсенал стратегических и тактических действий, которые можно применить для создания следующей зоны прибыли, но уже в вашей отрасли бизнеса. Другими словами, опыт новаторов может помочь вам понять следующие аспекты. Какие действия по проектированию своего бизнеса компании-производителей, у которых наблюдается устойчивое снижение маржи, могут творчески скопировать с опыта изменения модели, осуществляемого General Electric, чтобы снова войти в когорту корпораций, умеющих добиваться наращивания прибыли? Какие принципы проектирования бизнеса использовал Николас Хайек, чтобы получить рост прибыли на 20% для Swatch, там где, как считалось, располагается устойчивая зона без прибыльности? Какие три изменения в проектировании бизнеса позволили coca кола поднять за несколько лет ее стоимость с 10 миллиардов долларов до 150 миллиардов? Какая из двух моделей прибыли позволила корпорации Disney вырасти с уровня прибыли в 100 миллионов долларов до 3 миллиардов менее чем за 10 лет? Каким образом Intel регулярно удается изменять модель своего бизнеса и повысить собственную рыночную стоимость за последние 20 лет с 3 миллиардов долларов до 100 миллиардов? Во второй части этой книги вы получите ответы на эти вопросы, а также информацию, которая покажет вам, как творческие деятели бизнеса системно строят свое дело, ориентируясь на потребителя и прибыль, в результате чего растет акционерная стоимость их компаний. В каждом примере акцент делается на стратегические и организационные проблемы, с которыми сталкивался каждый новатор, и с теми действиями, которые преобразователь совершил в ответ на их появление. Подобно многим творческим личностям в других областях человеческой деятельности, новаторы в бизнесе способны видеть те явления, которые другие люди видеть не могут. Изучая их успех, вы также можете многому научиться. Инновации в проектировании бизнеса Каждый из вопросов, перечисленных выше, связан с тем, как та или иная крупная компания осуществила значительные изменения в своей модели и как она ведет свой бизнес в новых условиях. Другими словами, как произошло перепроектирование ее бизнеса. Все мы интуитивно знаем, в чем заключается сущность проектирования бизнеса. Однако гораздо полезнее выразить основные стратегические аспекты этого процесса в явном виде. Проектирование бизнеса компании включает 4 стратегических компонента. Выбор потребителей, обеспечение вознаграждения за свою деятельность, стратегический контроль и выбор масштаба деятельности. Если вы собираетесь добиться успеха, бизнес должен быть спроектирован так, чтобы его основные компоненты соответствовали базовым приоритетам потребителей. Он должен быть ориентирован на обеспечение прибыльности. Кроме того, его основные компоненты должны быть опробованы на совместимость друг с другом, чтобы модель бизнеса функционировала как целостная конструкция, элементы которой хорошо дополняют друг друга. Выбор потребителей при проектировании бизнеса связан с тем, как компания выбирает совокупность пользователей своей продукции. Каждый бизнес может выбирать и сегментировать своих потребителей на основе того, кому продукция подходит лучше всего или кого он может лучше всего обслужить. Бизнес может переходить к обслуживанию других потребителей, которых он выбирает, если создаваемая им ценность начинает лучше соответствовать другой совокупности потребителей, как отдельным единицам или другому потребительскому сегменту. В бизнесе такой переход может осуществляться достаточно регулярно, однако решение о смене потребителя является одним из самых трудных, которые компания может принимать, так как оно критично для всей ее деятельности. Поэтому очень важно подойти к нему с другой стороны и спросить себя, кого я предпочитаю не иметь в качестве моего потребителя. Этот вопрос практически так же важен, как тот, который часто задается, кого я выбираю в качестве моего потребителя. Параметр проектирования бизнеса, связанный с вопросами вознаграждения, говорит о том, как компания собирается получать вознаграждение за ту ценность, которую она создает для своих потребителей. Традиционно компания получает вознаграждение за предоставляемую потребителям ценность через продажи своей продукции или оплату своих услуг. Мышление, ориентированное на продукцию, ограничивается традиционными способами получения такого вознаграждения. Однако в настоящее время компании-инноваторы прибегают к более широкому ассортименту механизмов, позволяющих получать вознаграждение за финансирование товары и услуги вспомогательного назначения, предложение решений, участие в деятельности нижних по отношению к своей позиции, звеньев цепочки, создание ценности, распределение ценности, лицензирование и многие другие виды. Другими словами, они получают, помимо прочего, вознаграждение за ценность, доставляемую потребителям новыми способами. Стратегический контроль, закладываемый при проектировании бизнеса, связан со способностью компании защищать поток своих прибылей. Здесь необходимо ответить на вопросы, почему потребитель будет покупать именно у меня? Почему потребитель должен покупать именно у меня? Имеется, по крайней мере, 10 различных способов обеспечения стратегического контроля. Для успешного проектирования бизнеса обеспечение стратегического контроля является очень важным элементом. Показатель выбора масштабов деятельности при проектировании бизнеса относится ко всей деятельности компании, а также к предложению потребителям ее продуктов и услуг. Жизнь показывает, компании постоянно увеличивают или сокращают масштабы своей деятельности. Здесь ключевым вопросом для проектировщиков бизнеса является, какие изменения в масштабах я должен осуществить, чтобы остаться ориентированным на потребителя, генерировать высокие прибыли и обеспечивать стратегический контроль. Итак, мы показали четыре стратегических параметра проектирования бизнеса компании. Каждый из этих параметров связан с остальными. Например, выбор потребителей, который я делаю, частично зависит от того, какие потребители разрешат мне получить прибыль. А вопрос о том, как я могу получать прибыль, частично зависит от масштабов моей деятельности в бизнесе. Решения в отношении дифференциации продукции и обеспечения стратегического контроля зависят и от того, кем являются мои потребители, и от возможных масштабов моей деятельности. А решения о масштабе должны координироваться с решениями, касающимися выбора потребителей и того, каким образом будет создаваться прибыль и осуществляться стратегический контроль. Если эти параметры соответствуют приоритетам потребителей и внутренне согласованы друг с другом, то результатом проектирования станет отличная модель бизнеса. Творческие деятели в бизнесе очень часто добивались выдающихся результатов именно за счет новаторского отношения к проектированию модели бизнеса. Великие модели бизнеса подобны великим проектам по выпуску новой продукции. Выдающиеся достижения по созданию привлекательной для потребителей продукции – это комбинация огромных инженерных знаний и творческого воображения. Аналогично отличные проекты бизнеса – это комбинация прекрасного знания потребителей и механизма образования прибыли. Вы не можете интуитивно относиться к фактам. А также мощное стратегическое воображение. Уникальным качеством новаторов является стратегическая созидательная мощь. Они постоянно критически оценивают традиционные допущения, опробуют новые подходы и делают свой выбор часто на основе интуиции. Чтобы обеспечить длительную жизнеспособность компании, ее модель должна соответствовать потребностям и приоритетам потребителей, которые со временем меняются, а также учитывать, что потребительская ценность в отрасли не остается все время одной и той же. Как продукты, которые со временем технологически устаревают, модели бизнеса также через какое-то время становятся экономически непригодными. Со временем из-за конкурентной природы бизнеса большинство моделей не позволяют больше получать прибыль, так как зона прибыли, на основе которой они проектировались, сместилась. Поэтому если компания надеется продолжать получать прибыль для своих акционеров и хочет действовать в зоне прибыли, она должна инвестировать в проектирование модели бизнеса каждые 5 лет, а может быть и чаще. Еще один поворот руля Творческие люди знают, что игра никогда не оканчивается. Для каждой компании ситуация все время меняется, и зона прибыли перемещается в другое место. Например, Intel в настоящее время на рынке чипа k 6 соперничает с Advanced Micro Devices. Coca-Cola должна реагировать на появление нового сорта прохладительного напитка, предложенного на рынке ее конкурентам Pepsi. Microsoft должна осваивать интернет. Дисней должна реагировать на действия Time Warner. С похожими проблемами сталкиваются и другие компании новаторы если модель их бизнеса остается прежней, их зоны прибыли начнут сокращаться. А что еще более важно, начнут меняться их потребители, так как для каждой потребительской группы вчерашнее очарование какой-то продукции со временем превращается в сегодняшнюю повседневность. Лью Плетт, руководитель Хьюлетт Паккарт, так говорит о необходимости регулярных инвестиций. Единственной крупной проблемой в бизнесе является привязка к прежней успешно действующей бизнес-модели спустя год, когда от нее уже надо отказаться. Независимо от того, думаете ли вы, что это паранойя в духе Эндрю Гроува, только параноики выживают, или остаетесь приверженцами прежней формулы успеха, сущность в любом случае одна и та же. Когда потребители меняются, меняется и зона прибыли. Чтобы меняться вместе с ними, вы должны инвестировать в перепроектирование вашего бизнеса. Для творческих личностей такой подход не является чем-то новым. Большинство из них создают новую архитектуру для своей модели бизнеса каждые 5-7 лет. Более того, успех такого подхода в прошлом не гарантирует, что следующий проект будет хорошо работать в будущем. Каждый проект должен соответствовать потребителям и общей текущей ситуации в экономике, и поэтому каждое вложение средств в проектирование требует предельной концентрации внимания и всестороннего осмысливания. Конкретные примеры, приведенные во второй части, даются специально для того, чтобы помочь вам более системно понять весь этот процесс. Расшифровка кода прибыльности Роберто Гауцуэта, руководитель Кока-Кола, любит утверждать, «Вы должны думать над проблемой так усердно, чтобы можно было производить пот». Проблемой, над которой вам следует думать таким экстравагантным способом, является прибыльность. Где она обеспечивается сегодня? Как она фактически получается? Где она будет завтра? Если компания правильно не отвечает на эти вопросы, большая часть ее усилий будет потрачена напрасно. Где находится прибыль? В прошлом ответ на этот вопрос был следующим. У участника, который располагает самой высокой рыночной долей. Сегодня ответ будет другим. У участника, который имеет лучшую модель бизнеса, модель спроектированную для обеспечения соответствия потребителям и получения высокой прибыльности. Анализ прибыльности не является легким по нескольким причинам. Во-первых, зона прибыли, то есть зона, в которой возможно получение высоких прибылей, не зафиксирована на одном месте и все время смещается. Потребители не остаются неизменными, и поэтому модель бизнеса должна это учитывать. Во-вторых, существует по крайней мере 22 различных способа, при реализации которых можно получить высокую прибыль, то есть 22 различные модели, которые объясняют в численном виде механизм получения прибыли. В-третьих, большинство компаний используют одновременно две или три модели получения прибыли. Понимание того, какая из них должна применяться в конкретной ситуации, требует тщательного осмысления и большой настойчивости. В условиях нового экономического порядка, существенной характеристикой которого является нестабильность, а динамичность, потребители и зоны прибыли находятся все время в движении. Чтобы модифицировать модель бизнеса и опережать изменения, компания должна все активнее переходить от ориентации на продукцию к сфокусированности на потребителя. Другими словами, акцент на рыночной доле должен уступить место акценту на получение прибыли. Для достижения успеха теперь требуются прежде всего идеи, в которых основное внимание уделяется потребителям и прибыли. В следующих двух главах мы разберем такие подходы подробнее.